Глава сороковая. Передо мной вырастает страшный громадный человек, больше напоминающий великана. Но я ужасаюсь не столько его габаритам, сколько его состоянию. Я понимаю, что он заражен. Его волосы всклокочены, его нижняя челюсть перекошена, его руки ему не принадлежат, они болтающиеся ненужные канаты. Его глаза превратились из человеческих в рыбьи. Я жду от него удара. Я держу в своей руке уже окровавленный нож, но он вдруг заглядывает в мои глаза своими рыбьями, я отчетливо различаю в них последние остатки быстро испаряющегося человеческого разума. Смотря на меня в упор, он начинает говорить, и я сразу постепенно начинаю узнавать его. Сначала он говорит нечленоразборчиво, но вскоре я различаю каждое произнесенное им с пугающим гортанным бульканьем слово. Посмотрите за моей Клэр, да? Присмотрите за ней, за моей маленькой, да? Она самая маленькая, за самой маленькой, да? Ты присмотришь за ней, Тионо, Тионо Тейт, да? Да? Да? И я резко прихожу в себя, так резко, что распахиваю глаза одновременно с глубоким вздохом, обычно случающимся у людей при сильном испуге. Да, я определенно точно напугана, напугана сновидением. которая является свершившейся реальностью с одной лишь маленькой поправкой. Барнабас Литтл не был великаном, и всё же теперь он мог им быть. В моих снах он мог быть кем угодно, даже великаном, способным разодрать мою болящую грудину. Моя шея сильно затекла, потому что я спала сидя, упираясь головой в издающее едва уловимую вибрацию стекло. За окном на фоне тёмно-свинцовых туч светило солнце и мелькали лужи, и мокрый асфальт. Мы проезжали нереалистично зелёное поле, расположенное подножье, далекой от нас, небольшой горы. Краски были неестественно яркими, в воздухе пахло свежестью и сыростью. Здесь совсем недавно случился сильный ливень. Раскаты грома до сих пор сотрясали пространство, а медленно удаляющиеся стаи туч, подсвечиваемые гонящим их прочь солнцем, мерцали от фиолетовых и белых молний. Из-за столь странного освещения я никак не могла сориентироваться во времени суток, в которое ворвалось мое сознание. Тяжело выдохнув, я нашла в себе силы выпрямиться и сесть ровно. Но воспоминания все еще возвращались ко мне слишком медленно. Мы обошли дом Шнайдера. Я думала, что нам придется обходить всю деревню. Думала, что и обойдя ее, мы рискуем не найти ни единой машины. Но к нашему счастью оказалось, что Гарднер все-таки стал владельцем пикапа о котором давно мечтал. Пикап был лишь слегка подержанным, бордового цвета и с наличием задних мест. Автомобиль был словно намеренно спрятан за домом. Я даже не сразу поверила своим глазам. Смысл человеку парковаться за домом практически в древотне, если прямо перед домом есть подходящая площадка. И всё же пикап был реальным. Реальным шансом нашего чудесного спасения, чудо которого заключалось в том, что я, оказывается, всё-таки успела сдвинуть ту злосчастную щеколду на подвальной двери ровно настолько, чтобы Тристан смог погнуть оставшиеся не сдвинутыми полсантиметра, преграждающие ему дорогу к выходу. Он врезался в дверь снова, снова и снова, пока щеколда, наконец, не отлетела. А потом, оказавшись в коридоре, он добежал до наших вещей, неблагоразумно непроверенных Шнайдером и оставленных им у входной двери, где мы их и кинули. и вытащил из своего рюкзака пистолет Реймонда, при помощи которого он однажды уже помог мне справиться с обезумевшим отцом Клэр. За руль сел, естественно, Тристан. Сев сбоку от него, я вновь начала возвращаться в невменяемое состояние, ничего не в силах с этим поделать. Но даже отключаясь, я успела указать Тристану на кнопку блокировки дверей. Все, что я в итоге запомнила после, была эта загоревшаяся оранжевая кнопка и вид из окна. Я даже не знала, где именно Тристан в итоге нашёл ключи. В замке зажигания, на кресле или в бардачке. Я видела, как мы проезжали мимо дома, из которого только что смогли вырваться, и в дверном проёме которого теперь стоял окровавленный Гарднер Шнайдер. В его руках было ружьё. Я удивилась этому, ведь я знала наверняка, что оно разряжено, но вдруг он выстрелил по нам. «Кажется, я никогда не узнаю, было ли разряжено ружьё в тот момент, когда я пыталась им воспользоваться, или это было лишь моей психотропной галлюцинацией. Я почти уверена в том, что разряженное ружьё в моих руках было реальностью. Но зачем Шнайдеру было изначально идти на нас с разряженным ружьём, я не понимала. Хотел ли он острых ощущений, баловства с судьбой, доказательства самому себе, что может управлять людскими жизнями и с разряженным ружьём в руках?» или он сам не знал о том, что его обойма была пуста, и всё же у него имелись патроны. После того, как он выстрелил нам в спину, меня накрыла густая и тягучая темнота. Я решила, что он нас пристрелил. Не меня одну, а нас всех, всего одним патроном. Но вот я проснулась и мелко дрожу то ли от кошмара, то ли из-за сильной прохлады. Где мы? Прищурившись от упавшего на моё лицо тёмно-жёлтого луча солнца, Произнесла я скрипучим голосом и, опустив взгляд вниз, вдруг увидела одетую на себя неизвестную мне чёрную футболку с белой надписью без запятых. Stunning. Don't change who you are, and to please others be yourself, and choose people that choose you. Не меняйте себя, чтобы угодить другим. Оставайтесь собой и выбирайте людей, которые выбирают вас. Где-то в Германии». Хмуро ответил Тристан, не сводя взгляда с дороги. «Что на мне за футболка?» Я оттянула её, чтобы рассмотреть получше. Она была мне откровенно велика и длина. Мой взгляд зацепился за моё покрасневшее и местами посиневшее правое запястье, на котором до сих пор болтались холодные наручники. «Он порвал твою рубашку, так что пришлось тебя переодеть». Поджав губы, Тристан посмотрел на меня. Встретившись со мной взглядом, он невозмутимо осмотрел меня, пока я с облегчением ощущала наличие на себе лифчика. «Это моя футболка. Времени на разбор твоих вещей не было, так что я достал первое, что попалось. Тебе идёт». «Разбор вещей? У нас остались какие-то вещи? Роза, конечно, оказалась той ещё стервой, но на вещи она не позарилась. Мы ведь забрали из машины твою походную сумку и наши рюкзаки, так что потеряли мы только то, что осталось в машине». Так вот, что Трестан тащил ночью в другой руке, помогая мне передвигаться. Это была моя сумка. Мой взгляд метнулся на развернутый, лежащий на приборной панели атлас, и я с облегчением выдохнула. Но не из-за прагматичности, а из-за более романтических чувств. То есть не потому, что мне стало легче, что мы не лишились навигации, а потому, что мы не лишились подарка моего отца. Неосознанно я начала потирать ладонью свою шею, сильно мучаясь пересохшим горлом, И машинально пытаясь вспомнить о том, что же из полезного можно найти в моих сумке и рюкзаке. Но скорее вспомнила, что воды у нас до попадания в лапы Шнайдера не было. По-видимому, заметив, как я морщусь и обратив внимание на движение моих рук, Тристан вдруг словно из ниоткуда, из-под своего сиденья, вытащил литровую бутылку воды, то ли заполненную лишь наполовину, то ли наполовину пустую. «Вот, держи». На задних сиденьях нашли две закупоренные литровые бутылки негазированной воды и пару сэндвичей. Спиро с Клэр свою воду уже выдули, сэндвичи тоже пришлось уступить им. «Свою порцию воды я уже тоже выпил, как видишь». Он стряхнул бутылкой, протянув её ко мне ещё ближе. «Так что можешь выпивать всё». Вспомнив о Спиро и Клэр, я поспешно обернулась, чтобы узнать, почему сзади так тихо. И обнаружила детей спящими в противоположных друг от друга углах. Губы Спира сильно потрескались, что доказывало, что даже если за последние двое суток он и выпил поллитра, этого всё равно критически мало. Нам срочно необходимо раздобыть воду. Взяв из рук Тристана на бутылку, я откупорила её и начала жадно вливать в себя воду. Первые глотки были настолько желанными, что мне показалось, будто они покрыли шёлком мои пересохшие язык и горло. Лишь когда воды осталось совсем немного, Я позволила себе притормозить и насладиться последними каплями. Который сейчас час. Наконец, отстранив от губ стремительно опустевшую бутылку и отшвырнув её в щель между сидениями, поинтересовалась я. «Два часа. Серьёзно?» — не поверила я. «Кажется, будто семь вечера. Это всё из-за освещения после бури. Видела бы ты, как темно в округе было ещё полчаса назад. А что у нас с топливом?» «Всё в порядке». «У нас ещё больше половины бака в запасе, а вот Роза уехала всего с 11 литрами». Я хотела ему посоветовать отпустить эту ситуацию с Розой и потерянной машиной, но не могла себе позволить, потому что ощущала, что сама ещё не отпустила. Девчонка оказалась червоточиной, просто угнала тачку у нас из-под оставив беспомощных детей посреди леса. Детей и меня с Тристаном». После случившегося я больше не могу закрывать глаза на то, что Тристан, как бы мне того не хотелось, уже совсем не ребёнок. Он мужественен, и если на секунду заглянуть правде в глаза, он, возможно, уже даже может быть гораздо более мужественной личностью, чем я, о чём я пока ещё не хочу даже подозревать. «Сколько мы в пути?» — отвела взгляд в боковое окно я. «Почти десять часов». «Десять часов?» Я вновь уставилась на Тристана. «За это время мы должны были доехать до пункта назначения. Мы что, уже в Швейцарии?» «Нет». Тристан прикусил губу, и я сразу же уловила в его тоне ноту сильного разочарования. «Мы всё ещё в Германии. Немного». Он глубоко вдохнул и заставил себя взглянуть на меня. Мы сильно сбились с маршрута. «Почему?» «Сначала я повернул не там, но обнаружил это только за 30 километров до подъезда к Берлину». Услышав про Берлин, моё сердце сразу же рухнуло. Берлин в совершенно противоположной стороне от нашего маршрута. Более того, он сейчас с вероятностью в тысячу процентов является эпицентром всех ужасов, происходящих в эти дни на территории Германии. В своё оправдание могу сказать, что ночь была тёмной, и мы сбегали от стреляющего в нас из охотничьего ружья сумасшедшего. Так что получилось, как получилось. Брось, всё в порядке. Я хотела потрепать его по ноге, но остановила свою руку в подлёте на полпути к его колену и вернула её обратно себе, что выглядело немного глупо. Что было дальше? После того, как ты обнаружил ошибку. Потом мы час простояли посреди какой-то лесополосы. Я при свете фонарика изучил Атлас и, проложив новый маршрут, поехал дальше. Впоследствии пришлось трижды менять выбранную дорогу на более длинную. Дважды из заблуждающих, и один раз из-за затора из брошенных автомобилей. И где же мы сейчас? Где-то между мелких деревень. По идее, где-то далеко слева должен быть Нюрнберг. Нюрнберг? Я взяла в руки Атлас и практически сразу нашла этот город. Поняв, что до швейцарской границы нам осталось ехать ещё часа четыре, может быть, четыре с половиной, и это только в том случае, если нам не придётся каждые пятнадцать минут съезжать с основного маршрута, выведенного Тристаном красным маркером, я с ещё большей силой сжала Атлас в своих руках. «Да, мы немного заблудились, но всё равно не страшно». Попыталась поддержать Тристана я, хотя внутри себя заметно переживала из-за случившегося отклонения. «Ты всю ночь был за рулём? Давай меняться местами. Всё в порядке. Брось, я выспалась, а ты толком не спал уже не первые сутки. Садись на моё место и вздремни. Давай, останавливайся на обочине». Парень решил долго не сопротивляться, потому что явно устал. Его усталость отлично выдавали залёгшие под его красными глазами тёмные круги. Как только машина остановилась, Тристан снял блокировку дверей, и мы вышли наружу. Спиро и продолжали мирно спать на заднем сиденье, что снаружи было плохо различимо из-за тонированных боковых окон. Только выйдя из машины, я поняла, как сильно у меня затекло всё тело. Сначала нагнувшись и дотронувшись кончиками пальцев до носков, Я медленно подняла руки над головой и потянулась. Окаменевшая поясница начинала гудеть. Перед глазами вдруг возник образ набросившегося на меня на диване Шнайдера, и я резко встряхнула головой, чтобы не думать о том, какой ужас обошёл меня стороной. Обошедший пикап по кругу Трестана остановился напротив меня и, вцепившись рукой в борт открытого прицепа, поджал губы. Я видела, что он хочет мне что-то сказать, и поэтому посмотрела на него. Но он не смотрел мне в глаза. Я мог его прикончить. Наконец стал выдавливать из себя слова он. Но не прикончил. Всего лишь ранил. А нужно было. Нет, Трестан, не нужно. Нет, нужно. Его взгляд резко взметнулся вверх и встретился с моим. Он переживёт это. Злые выживают, ты сама знаешь. Кто-то снова может стать его жертвой. И всё потому, что я прострелил этому подонку ногу, а не голову. Я не сразу нашла, что на подобное можно ответить. Но в итоге подобрала самые верные из всех возможных для данной ситуации слова. Знаешь, лучше жалеть о том, что не убил кого-то, чем о том, что убил. Я не знала, знаю ли я, о чём я говорю. Потому что не знала наверняка, можно ли считать, что Читу Литлов, куча протараненных мной блуждающих, того ублюдка с парома, и даже своих родителей прикончила именно я. Однако я понимала, что без меня не обошлось. Ты никого не убивала. Уверенно оборвал мои депрессивные мысли Тристан, и мы снова встретились взглядами. Скажи мне, что осознаёшь это. Только после того, как ты скажешь мне, что не жалеешь о том, что никого не убил. Мы не сводили друг с друга напряжённых взглядов. Из-за того, что Тристан стоял на асфальте, а я на обочине, Он выглядел немногим выше меня, поэтому казалось, будто его взгляд прессовал меня. Мы одновременно отвели взгляды в разные стороны, при этом издав примерно одинаковые звуки наподобие пш. Я уперлась руками в бока. Много встречалось машин на дорогах. Ночью было много. На дороге, ведущей из Эрфурта, был целый караван, который пришлось объезжать по полевой дороге через деревню. Даже не знаю, куда они все ехали, но двигались они по направлению к чешской границе. После машин было немного. Последняя промчалась в противоположную нам сторону приблизительно полчаса назад. Понятно. Я поджала губы, продолжая впиваться пальцами в бока и усердно пытаться не думать о болтающихся на правом запястье наручниках. «Значит, ситуация такова. Нам ехать примерно около семи часов. Но это только в лучшем случае. В худшем мы можем добираться до Биоригарда на протяжении неопределённого количества суток». И так как мудрее будет отталкиваться от худшего варианта, выходит, что нам стоит срочно позаботиться о запасах воды и еды. Как только я произнесла последние слова, мой желудок предательски заревел, словно слетевший с катушек зверёныш. Я объезжал города, а в деревнях даже не пытался искать магазинов. Выходит, стоит начать заезжать в населённые пункты. Да, да, нужно». Поморщила носом я, заранее предугадывая серьёзные неприятности в связи с этой затеей. Но нам катастрофически срочно нужна была вода, потому что мы все, что совершенно очевидно, находились на грани от обезвоживания. Смотрел, в прицепе что-нибудь толковое есть? Цепляясь за последнюю соломинку, поинтересовалась я, и Тристан сразу же заглянул в прицеп. Нет, не смотрел, но что-то валяется. Ладно, пошли посмотрим, чем Шнайдер был богат. Взмахнул рукой я, призывая Трестана идти вслед за мной. Как только мы опустили задний борт, чтобы осмотреть прицеп, мой взгляд сразу же выхватил валяющуюся на боку 20 канистру с зелёной маркировкой, обозначающей тип топлива, и лишь потом моё внимание привлёк двухметровый моток скомканного брезента, лежащего правого борта. Не задумываясь и не обращая внимания на остальное содержимое прицепа, я запрыгнула наверх, От переживания даже немного заколола в кончиках пальцев. Когда я попыталась её поднять и поняла, что она заполнена под завязку. Присев на корточки, я поспешно раскрутила пробку и аккуратно понюхала её. Резкий запах топлива неприятно ударил в нос. «Тристан, у нас двадцать литров», — почти улыбнулась я. «И есть воронка!» Я с удовольствием уставилась на заправочную воронку. Торчащую из-под брезента льняного цвета, покрывающего что-то очень крупное, лежащее впритык к правому борту и занимающее почти всю длину прицепа. «А здесь у нас что?» Уверенно приподняв край брезента, я в ту же секунду замерла с полуулыбкой на лице. Голова девушки была повёрнута в противоположную от меня сторону. Посиневшая кожа не оставляла сомнений. «Что там?» — раздался напряжённый голос Тристана. Не опуская брезента, продолжая смотреть на труп, не моргая, Я сосредоточенно произнесла «Вторая роза». Идентифицировать девушку было несложно по серьге в виде серебристой бас-гитары, торчащей в мочке её уха, покрытого закорившей коркой крови. Скорее всего, он задушил её. На её шее проступали характерные следы. Лицо было синим. Не опуская брезента обратно на лицо мёртвой, а просто положив его сбоку, я подняла голову к небу и тяжело выдохнула. В этот же момент боковым зрением я уловила подозрительное движение слева от себя. Не поворачивая головы, а просто опустив взгляд в сторону привлекшего мое внимание движения, я заметила в заднем окне заспанное лицо спира. Широко распахнув глаза, мальчишка шокированно смотрел на труп девушки, лежащую у моих ног.